Томас Бернхард. Искусство выделять курсивом. Впервые опубликовано в газете Daguhn Sneheter 1 октября 1997 года под названием Ненавистный материнский голос. Никто так искусно не владеет курсивом, как Томас Бернхард. Большинство писателей рабы кавычек, но в творчестве Бернхарда наклонный шрифт превращается в художественный приём. Всякий раз, когда писатель использует курсив, повествование сотрясается. Приглушённое эхо прокатывается по тому, что уже было сказано. И это ранее сказанное предстаёт в новом свете, словно впервые. Курсив заставляет изображение дрожать. Курсив — всего лишь графический приём, который обычно используется, если нужно выделить заголовки, чтобы они не сливались с основным текстом. Это могут быть названия книг, пьес или музыкальных произведений, Курсив также может быть полезен, когда необходимо выделить слово, которое по той или иной причине не акцентируется самим строением предложения. Однако, по распространенному мнению, курсивом злоупотребляют лишь не очень умелые писатели. Из-за частотности использования курсива акцент обесценивается, смысл его теряется. В романе, которому суждено было стать его последним, «Изничтожение. Распад» 1986-го, Бернхард доводит искусство курсивирования до болезненного совершенства. Писатель использует курсив, чтобы акцентировать то или иное слово. Но чаще всего в тех случаях, когда хочет выделить чужое высказывание или сообщение. Курсив таким образом заменяет кавычки. Именно в этом состоит оригинальность и новаторство Бернхарда. Роман открывается фразой настолько длинной и так старательно закрученной, что читатель переводит дух, когда наконец добирается до второго предложения. И в этот неконтролируемый момент, на вдохе, Бернхард преподносит читателю катастрофу. Курсивом. В руках у рассказчика телеграмма. Родители и Йоханн погибли, несчастный случай. Цицилия, Амалия. Итак, рассказчик получил известие о том, что его родители и брат мертвы. и подписано сообщение его нелепыми, жалкими, гнусными сёстрами. Герой подходит к окну, по-прежнему с телеграммой в руке. Он не плачет, он не потрясён, его не охватывает озноб, ни сейчас, ни позже, когда в газете он увидит фото искалеченных тел. Герой глядит в окно на безлюдную площадь и думает о своём добром друге и ученике Гамбетти, которому собирается поведать свою трагическую историю. Так начинается описание детства рассказчика в Австрии, в Вольфсэге, крупном поместье с многовековой историей, которое описано как бесчувственная и иссушающая жизненные соки среда. Созданный Бернхардом образ поместья пропитан ненавистью. Задача автора уничтожить Вольфсэг. Текст Романа растекается на 450 страниц с неумолимым, неотвратимым потоком, страница за страницей, без разбивки на абзацы. Рассказчик возводит повторы в статус метода. Повторяется снова и снова, постоянно возвращается назад. Одно предложение накатывает на другое, словно штормовая волна. Вот как, например, звучит голос ненавидимой героини матери в курсиве. Когда у папы случались неприятности, она вечно твердила: "Оставьте его в покое, он всё равно скоро умрёт". Она так свыклась с этим комментариями, что не сдерживалась даже в папином присутствии. Да и при нас она постоянно повторяла «Оставьте папу в покое, он болен». А он «Скоро умрёт» всё же оставляла при себе, вслух не произносила, но думала. Эти слова звучали дома постоянно, когда на папу наваливалась усталость, и он вёл себя отстранённо. «Оставьте папу в покое, он болен и скоро умрёт». А если и сам папа был поблизости, то «Оставьте папу в покое, он болен». Изничтожение это свидетельство, написанное вовлечённой в судебный процесс стороной. В этом весь смысл. Всё остальное не имеет значения. Роман черпает свою силу и немалую именно в этой единственной точке зрения позиции рассказчика. И всё же повествование было бы невозможно без включения в основную перспективу других точек зрения, других героев, которые группируются вокруг Вольфсэга. сестёр, родителей, дяди, любовника матери, священника, журналистов. Все эти безликие голоса вливаются в речь рассказчика, но он подавляет их своим единственным оружием курсивом. Тяжелые слова не в силах противостоять. Внутри речи героя-повествователя им ничего не остаётся, как клониться вправо снова и снова, до тех пор, пока повторение не приведёт к желаемому эффекту и читатель не узрит холмы, а на них заваливающийся набок вольфсек так и уничтожен вольфсек высмеян до смерти с помощью той убийственной иронии, которую способен породить только курсив